Путники вступили в северную часть страны, которую люди звали Итилиеном, в прекрасную страну горных лесов и быстрых светлых речек. Ночь была ясная и звездная, и хоббитам определенно казалось, что воздух становится все ароматнее. По фырканью и бормотанию горлома видно было, что хотя он тоже замечает это, но вовсе не одобряет. Как только забрежжил рассвет, пришлось остановиться в конце длинной глубокой расщелины, прорезанной дорогой в каменистом гребне. Они поднялись на западный склон и огляделись. Быстро светлело. Горы здесь отступали далеко на восток, теряясь в легкой дымке. На западе холмы спускались от отлогими скатами все ниже к долине Андуина. Здесь островками росли ели, кедры, кипарисы, а между ними простирался сплошной ковер душистых трав и мелкого кустарника. Долгое путешествие увело хоббитов далеко от родного дома, но только здесь, в этой долине, они ощутили, как давно находятся в пути. Здесь весна уже началась. Сквозь мох и прошлогодние листья пробивались молодые побеги папоротника, ветви одевались новой листвой, в кронах деревьев пели птицы. Ителиен — сад Гондора хотя и заброшенный ныне еще сохранял небрежную прелесть беспечной дриады. На юго-западе его встречали теплые низовья Андуина, с востока защищали хмурые горы, с севера пепельные, так что сюда свободно попадали только теплые и влажные морские ветра. Здесь рос уже настоящий лес, некогда обихоженный номинорцами и заброшенный их потомками. Огромные деревья, отжив свой век, тихо ложились на землю среди буйной и беззаботной поросли. В зарослях томариска и горького ореха оливы и лавра попадались можжевельник, мирт и то вьющиеся по ветвям деревьев, то оплетающие валуны узорным покровом тимьян. Тут и там в траве вспыхивали фиолетовые и малиновые желтые метелки шалфея. Сэм углядел мейора и петрушку, Но сколько же вокруг было всяких чудных пряных трав, о которых в и не слыхивали. В гротах и галечных долинах уже засветились звездочки-камнеломки. Анимоны и примулы проснулись в сырых низинах. Асфадели и лилии кивали полуоткрытыми головками по бережкам крохотных озерец, гасивших звонкие струи рычайков, отдыхавших в прохладных лощинах на своем пути к Андуину. Путники сошли с дороги и стали спускаться вниз по склону. От потревоженной травы поднимались волны чудного аромата. Горлом кашляло отплевывался, а хоббиты дышали полной грудью. И вот уже Сэм засмеялся, просто так, от радости. Вдоль быстрого светлого ручейка они вышли к небольшому прозрачному озеру. Некогда берега его были вымощены камнем, Но кладка почти вся рассыпалась и давно пропала под покровом мха и вьющихся диких рос. Вокруг озера, словно охраняя его, стояли высокие ирисы, на темной поверхности лежали круглые листья кувшинок, оно было глубокое и свежее, и с неумолчным журчанием переливалось через нижний край. Хоббиты вдоволь напились из ручейка и в сласть выкупались. Потом стали искать место, чтобы отдохнуть и спрятаться. Как бы ни была прекрасна эта страна, над ней простиралась рука врага. Чуть в стороне от дороги виднелись шрамы старых битв и свежие раны, нанесенные орками или другими гнусными слугами врага. Куча грязи и отбросов, бесцельно срубленные умирающие деревья со злыми рунами, грубо вырезанными на коре. Сэм, начисто забыв о Мордоре, спускался по ручейку, ощупывая и обнюхивая незнакомые травы и деревья, И вдруг наткнулся на выжженный в траве круг, след костра, посреди которого возвышалась груда обгорелых разбитых костей и черепов. Вереск, шиповник и ломонос, разрастаясь, уже накинули зеленый покров на следы ужасного пиршества, но видно было, что с тех пор прошло совсем немного времени. Сэм поспешно вернулся к месту стоянки, но ничего не стал говорить. Пусть лучше кости покоятся в мире, не потревоженные и не оскверненные горлумом. «Надо искать Лёшку», — только и сказал он. «По-моему, лучше будет подняться повыше».